Рая медленно углублялась в лес, кедры все росли и все темнели, потом кроны деревьев сомкнулись над ее головой, совсем затмив лунный свет. Тогда девушка на мгновение остановилась, оглядевшись, почувствовала, как больно и сладко заныло сердце. Она опять видела серое замкнутое пространство, продолговатое и низкое. В нем, сон ли это яфля, вращался пыльный солнечный луч, пахло стариной и мышами, пол был короче потолка, а стены перекошены. Горло сжалось, стало трудно дышать, но это и было счастье, ослепительное и дремучее, необъяснимое, как пробуждение на рассвете. Где я видела это? подумала рая. Где? Глава шестнадцатая. Наутро весь улым знал о том, что Анатолий Трифонов, бросив Вальку капу, гуляет с председателевой племяшкой что на покров они собираются играть свадьбу, что Петр Артемич дает в приданную телку вечерку, отец Анатолий собирается ставить для молодых дом, а городская далекая родня невесты сулит два шерстяных костюма и один полушерстяной. Анатолий Трифонов и Райка Лотовкина еще ни разу не танцевали вальс «Дунайские волны», А деревенская молва уже поставила дом для молодых между школой и теми Мурзиными, у которых в подполье все лето лед. Анатолий и Рая еще ни разу не посидели на лавочке под двумя кедрами, а улымские бабы уже говорили, что на свадьбу будут звать всю деревню. Анатолий и Рая еще ни разу не прошлись в обнимку по длинной улице, а деревня уже гадала что будет делать брошенная младшим командиром запаса раскрасавица Валька Капа, так как тогда же утром стало известно о том, что мать Вальки Капы уже приготовила для дочери и ее будущего мужа богатые приданные. Часть улымских баб считала, что Валька Капа это дело так просто не стерпит, а другие утверждали, что ничего путного Валька от этого дела не поимеет. Деревня клокотала и бурлила, шепталась и замирала от удивления. Бабы сразу после завтрака сходились в тесные грубки возле прясел, старики и старухи на свои лавочки выползали в полном составе раньше времени, недавно ожеребившаяся кобыла весна от всеобщего волнения и переполоха ржала громче обычного и разнесла в щепки кедровое стойло. Большой-большой шум происходил в тихом улыме. А в десятом часу стало известно о том, что мать Анатолия Трифонова, будущая Райна Свекровь, ходившая полчаса назад в сельповский магазин за керосином и хозяйственным мылом, сказала Вернее Сапрыкиной, которая брала в магазине конфеты-подушечки, следующие слова. «Мой-то Амос Лукьянч партизан. У него имена сабля, через которую он... Грызу и нажил, так что ему без мяса жизни не бывает. Тут она вздохнула и пригорюнилась. Вот ты и прикинь, кума, что три чушки мы имеем, корова у нас одна. Но телки-то двое, овечек десятера до да собак трое. Вот ты и гляди, картохи сварить надо, помять обратно надо, поднесть надо. «Сами чушки, заразы не бегут, как шибко нравные». После этих слов мать младшего командира запаса, женщина бровастая, сырая и слабоногая, заковыляла домой, качая головой и стараясь больше не задерживаться, а деревня зашумела пуще прежнего, так как веренее Сапрыкина из магазина до дома шла целый час. Останавливалась после всех калиток, и передавала слова будущей свекровушки. Шум, гам и переполох продолжались целый день. На следующее утро деревня проснулась уже сравнительно спокойной, а еще через сутки разговоры совсем притихли, так как произошло новое волнующее событие,